Но было что-то жуткое в том, какое неизгладимое впечатление она произвела на него в тот последний момент. Теперь он не мог заснуть. Хотя он и не был ей представлен, но знал, что ее зовут Марджори Феррер, и это имя ему нравилось. Он вырос вдали от городов, мало знал женщин, и она казалась ему совсем особенной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 Молочный свет лился в полукруглое окно над дверью. Закурив папиросу, Фрэнсис Уилмот присел на мраморный ларь саркофаг. Это настолько его освежило, что он встал, повернул выключатель, взял телефонную книжку и машинально отыскал букву F. Вот ее адрес: Феррер Марджори Ривер Студиос стрит 3. Погасив свет. Он осторожно снял дверную цепочку и вышел на улицу. Он знал, как пройти к реке, и направился туда.